Обе эти пластинки я слушал на нашем новом вполне современном проигрывателе, подсоединенном к устройству, которое выглядело как нечто среднее между шкафом времен Людовика XIV и приборным щитком Роллс-Ройса. В возрасте 13 лет я заполучил свой первый долгоиграющий диск «Рок-н-ролл» Элвиса. Эта культовая пластинка также стала первой для, по меньшей мере, двух других членов Флойд, да и едва ли не для всего нашего поколения рок-музыкантов. Это была не просто фантастическая новая музыка, это было знамя подросткового бунта против поколения отцов. Примерно в то же самое время я с Рансом в коротких фланелевых брючках и школьном блейзере розового цвета с черной отделкой и значком в виде железного крестика отправился на концерт Томми Стилла в восточном Лондоне и оказался там один одинешенек. Ни один из моих школьных друзей таким энтузиазмом не воспылал. Томми был главным номером в программе, остальная часть которой оказалась просто отвратительной. Комики, жонглеры и другие отбросы английских мюзик-холлов соревновались за то, чтобы опустошить зал до появления Томми, но я все стерпел. Должен сказать, Томми был просто колоссален. Он исполнял «Singin' the Blues» и «Rock with the Caveman» а выглядел в точности так же, как в шоу «6.5. Special на британском телевидении. На Элвис он, конечно, не тянул, но был новой модной штучкой. Через пару лет я попал в компанию соседских парней, которые тоже открыли для себя рок-н-ролл, и мы решили организовать ансамбль. То, что никто из нас не знал, как играть, представлялось нам совсем небольшой проблемой, поскольку инструментов у нас все равно не имелось. Соответственно, распределение, кто на чем будет играть, происходило по принципу лотереи. Моей единственной связью с барабанами оказалось то, что Уэйн Минноу, журналист и друг моих родителей, однажды принес мне пару металлических щеток. После провала моих ранних упражнений на пианино и скрипке, наличие щеток показалось вполне достаточной причиной, чтобы стать барабанщиком. Моя первая установка, приобретенная у Чеса и Фута на Денвен-стрит в Сохо, включала бочку джикстер, рабочий барабан неопределенного возраста и происхождения, и тарелки. К этому прилагалось руководство, полное загадочных терминов фиоритура, пардидл и экзотических схем, которые я до сих пор пытаюсь разгадать. Вооруженный столь сногсшибательным арсеналом, я присоединился к моим друзьям. Группе «The Hot Rods». Тим Мак отвечал в группе за соло-гитару. Уильям Гаммелл — за ритм, а Майкл Криски — за бас. У нас также был саксофонист Джон Грегори, хотя его саксофон старой конструкции звучал на полтона ниже и решительно не вписывался в ансамбль. Свою бас-гитару Майкл с нашей помощью изготовил из разного хлама. Говоря откровенно древние саксонцы, которым пришло бы в голову сработать «Космический зонт», Наверняка достигли бы большего успеха. Зато мы добились определенного внешнего сходства этой бас-гитары с настоящим инструментом. Хотя нам удалось раздобыть несколько усилителей, смотрелись они так позорно, что для фотосессии группы мы соорудили муляж усилителя Vox, разрисовав картонную коробку. Благодаря киношной работе моего отца у нас всегда имелся доступ к стереомагнитофону «Грюндик». Чем тратить время на всякие там репетиции, мы сразу приступили к звукозаписи. Студийная технология заключалась в поиске методом проб и ошибок точного расположения двух микрофонов, где-то между барабанами и усилителем. К несчастью, эти записи все еще существуют. «The Hot Rods» — так не продвинулись дальше бесконечных версий инструментальной темы из сериала «Питер Ган. И моя музыкальная карьера, похоже, застопорилась. Однако теперь я уже перешел из подготовительной школы во Фрэнсхем Хайтс в независимую школу совместного обучения в Сурреи. В этой школе были девочки. Именно там я познакомился с моей первой женой Линдой. Джаз-клуб, а после третьего класса можно было носить длинные брюки. Да, во Фрэнсхеме царила именно такая утонченная обстановка, которой я жаждал. По сравнению с учебой в подготовительной школе во Френсхеме я был по-настоящему счастлив. Эта школа представляла собой большой деревенский дом с обширной прилегающей территорией близ Хинсхеда в Суррея. Хотя она была в высшей степени традиционной, в смысле блейзеров и экзаменов, там поддерживался куда более либеральный подход к образованию, и у меня сохранились очень теплые воспоминания о тамошних учителях искусствоведения и английского. Во Френсхеме я также начал постигать азы общения. Поскольку школа располагалась неподалеку от Френсхемских прудов, я раздобыл каноэ и сдавал его в аренду учителю физкультуры, за что был освобожден от такого важного занятия, как игра в крикет. Это может подтвердить комплект моей школьной одежды. Дорогой свитер для игры в крикет так и не покинул свои целлофановые упаковки. Школа использовала бальный зал дома деревенской общины для собраний и прочих нужд, В остальное время он отвечал первоначальной цели, так что мы танцевали там вальсы, фокстроты и велетты. Впрочем, за время моего пребывания во Френсхеме бальные танцы сменились более современными, хотя, насколько я помню, требовалось получить специальное разрешение, чтобы ставить свежие музыкальные записи. Такова была попытка школы ограничить вторжение поп-музыки. Тем не менее, у нас имелся джаз-клуб. И создали его не руководители школы, а не формальное сообщество учеников. В частности, тогда в школе учился Питер Адлер, сын Ларри, великого исполнителя на губной гармонике. Я помню, как Питер играл на пианино, и иногда мы даже отваживались играть джаз. Наши собственные джазовые пластинки послушать было проблематично, поскольку в школе имелся всего лишь один проигрыватель, а к концу моего пребывания там у нас вообще осталась только собственная аппаратура. Пожалуй, клуб являл собой не более чем возможность избежать более энергичных и менее интересных внеклассных занятий, но он, по крайней мере, действительно удовлетворял наш интерес к джазу. Позднее в Лондоне я проводил немало времени в местах вроде клуба «Сто», чтобы послушать там английских джазовых звезд, например, Сай Лори и Кена Коллера. Однако мне никогда не нравились атрибуты основной массы традиционного джаза, все эти шляпы, котелки и жилеты. Тогда я переключился на бибоп. Я по-прежнему обожаю современный джаз, однако для меня тогдашнего всего лишь подростка, требуемая там, продвинутая техника игры оставалась непреодолимым барьером. В общем, я вернулся к оттачиванию барабанной партии к Питеру Ганну. Покинув хем Хайтс и проведя затем год в Лондоне, За совершенствованием своих навыков, в сентябре 1962 года я прибыл в Политехнический институт на Риджент-Стрит. Я мало-помалу учился, собирал портфолио своих работ и посещал бесчисленные лекции. Параллельно я вырабатывал свой стиль в одежде, включавший непременные вельветовые пиджаки и полупальто. Кроме того, я пробовал курить трубку. И где-то на втором курсе института связался с парнем, каких старшее поколение обычно именуют непутевыми. Звали этого парня Роджер. Наш первый весьма краткий разговор на предмет корешка Остина удивительным образом привел к дальнейшему сближению, основанному на сходстве музыкальных вкусов. Другой основой нашей все укреплявшейся дружбы стала вполне обычная тяга ко всему, что вело нас прочь из зданий института. Слонялись ли мы по Чарин, Кроссроуд, разглядывая барабаны и гитары, ходили на дневные сеансы в кинотеатры Вест-Энда или направлялись в Ковен-Гарден к сапожникам Аннелло и Давиду, которые шили балетные туфельки, но на заказ могли стачать ковбойские сапоги со скошными каблуками. Перспектива провести выходные в кембриджском доме Роджера также время от времени стимулировала мое более раннее пятничное освобождение от праведных трудов в институте. По части политических пристрастий мы происходили из весьма схожей среды. Как и мои родители, матушка Роджера была бывшим членом коммунистической партии и стойко поддерживала либористов. Мой отец вступил в коммунистическую партию, желая противостоять фашизму, однако затем, когда началась война, покинул коммунистов, став профсоюзным уполномоченным в Ассоциации киноинженеров. Из аналогичной среды вышли и наши с Роджером подружки, а позднее жены, соответственно, Линдзи и Джуди. Роджер был председателем молодежного отделения CND. Компании за ядерное разоружение в Кембридже. И они с Джуди приняли участие в немалом числе маршей этой самой Сенди из Олдермастона в Лондон. Позднее мы с Линди тоже присоединились по меньшей мере к одному маршу Сенди по предместям Лондона. А еще позднее она участвовала в демонстрации на Гросвенор-Сквер которую полиция разогнала с немалой жестокостью, теперь я считаю, что все это, пожалуй, довольно точно отражает мою собственную политическую позицию, чуть левее равнодушных, с нечастыми периодическими вспышками достойного поведения. Пожалуй, частично силой своего убеждения Роджер обязан своей матушке Мэри, учительнице, в одиночку и с немалой стойкостью воспитывавшей Роджера, и его старшего брата Джона, после того, как ее муж Эрик Уотерс он тоже работал учителем, погиб в Италии во время Второй мировой войны. Роджер посещал Кембридшерскую среднюю школу для мальчиков одновременно с Сидом Барретом. Среди их одноклассников был также Сторм Торгерсон, который позднее, в течение более трех десятилетий, будет играть важную роль в истории нашей группы как дизайнер. Школа также дала Роджеру сырье для образа жестокого учителя, который в карикатурном виде появится в «The Wall». Музыкальная активность Роджера в то время мало чем отличалась от активности других подростков. Побринчать на гитаре, подбирая рифы и мелодии старых блюзовых записей. Подобно мне, он был жадным слушателем радио Люксембург, а также сети вооруженных сил США. Приехав учиться в Лондон, Роджер захватил с собой гитару. Ранним примером употребления нашего образования для благих нужд может служить использование им клеящихся шрифтов Letraset популярных у тогдашних дизайнеров, для того, чтобы отпечатать на корпусе гитары фразу «Верю в свою душу».